Золотое яйцо набрало скорость, пролетело сквозь гобелен на выходе из потайного прохода, раскрылось и завыло на весь коридор. Гарри достал волшебную палочку и потянулся к карте убрать изображение, но не достал. Гарри натянул на себя плащ, выпрямился и, сморщившись от страха, прислушался. — Пивс! раздался голос. — Завхоз Филч! Вышел на охоту. Он был еще далеко, но Гарри уже узнал торопливую шаркающую походку и хриплый сердитый голос. Ты чего там грохочешь? Весь замок на ноги поднять задумал. Ох, доберусь, я до тебя, пивс! Ох, доберусь! Эва! А здесь у нас что? Шаги затихли, клацнуло, и вой прекратился. Филч подобрал яйцо и закрыл. Гарри стоял, не шелохнувшись, и слушал. Нога крепко засела в заколдованной ступеньке. Филч станет искать пивза, откинет гобелен, а пивза-то тут и не окажется. А потом чего доброго пойдет по лестнице и наткнется на карту мародеров. Ух, тогда и мантия-невидимка не поможет. Сразу заметит на карте точку Гарри Поттер. Погляди, какие киска, золотое яйцо, сказал Филч, миссис Норрис. Кошка стал быть с ним. Да это же загадка о следующем испытании турнира? Это яйцо кого-то из чемпионов? У Гарри потемнело в глазах и бешено заколотилось сердце. А ну-ка, пивс, выходи, варюга, с ликованием зарал Филч. Он отдернул гобелен и просунул в брешь голову. Лицо у него было одутловатое, глаза выцветшие и на выкате. Филч поглядел вверх и вниз по лестнице и ничего не увидел. Спрятался. — Ну, ничего, уж я до тебя доберусь. Будешь знать, как воровать у участников турнира. Уж теперь-то Дамблдор тебя выгонит. А ну, выходи, варюга полтергейст Филч пошел вверх по лестнице. Худая серо кричневая кошка зашагала рядом, глаза миссис Норрис горели, как два фонаря, и глядела она прямо на Гарри. Ему снова пришло в голову, что, может быть, кошки видят мантию-невидимку и человека под ней. От этой догадки Гарри чуть не упал в обморок. А Филч в своем старом бумазейном халате подходил все ближе и ближе. Гарри на всякий случай еще раз дернул ногу, но только глубже увяз в ступеньке. Филч вот-вот увидит карту или наткнется на самого Гарри. — Где вы, Филч? Что тут случилось? — раздался голос. Филч остановился в нескольких шагах от Гарри и обернулся. Внизу у лестницы стоял тот кого Гарри боялся больше, чем Филча. — Северус Снег. Он, судя по ночной рубашке, только что встал с постели, и, судя по выражению лица, злой был, как собака. — Пивс э, спустил с лестницы вот это яйцо, — профессор злобно прошептал Филч. Снег быстро взошел по лестнице к завхозу. Гарри стиснул зубы. Ему казалось, что сердце у него бьется так громко, что его услышат, Пивс, по-вашему? — Снег глядел на яйцо в руках Филчи. — Пивс не мог забраться в мой кабинет. — Яйцо лежало в вашем кабинете? — Разумеется, нет. Я услышал грохот и вой. — Все верно, профессор. Это и было яйцо. И пошел поглядеть. Его кинул Пивз. А когда я проходил мимо моего кабинета, заметил, что внутри горят факелы а дверца шкафа открыта настежь. Кто-то там похозяйничал. Но Пивс не мог. А я вам говорю, что я накладываю на кабинет заклинание, которое может снять только волшебник. Снег поглядел сквозь Гарри вверх по лестнице, потом вниз. Идемте со мной, Филч. Взломщика нужно найти. Профессор, я хотел... Филс с сожалением глянул сквозь Гарри вверх по лестнице. Другая возможность подловить пивза, пожалуй, не скоро представится. А Гарри в уме просил уйди, ну иди со снегом, ну, пожалуйста. Миссис Норрис выглядывала из-за ноги хозяина. Ой, наверняка чует запах. И зачем только налил в ванну столько душистой пены... — Профессор, — жалобно начал Филч, — Пивз украл вещь студента. Теперь-то уж директор меня послушает и вышвырнет этого негодного полтергейста из замка. — Какое мне дело до вашего полтергейста? В мой кабинет залезли, а вы тут! Клак, клак, клак! Послышали шаги. Снег, осекся. Они вместе с Филчем обернулись к выходу с лестницы. Там показался грозный глаз Грюм. Поверх длиннополой ночной рубашки на нем был старый походный плащ. Опирался он на свою палку. «Вечеринка в пижамах!» — ухмыльнулся Грюм. «Мы с профессором Снегом услышали шум», — поспешил объяснить Филч. «Это Полтергейст Пивз хулиганит, как обычно». А профессор Снег обнаружил, что кто-то забрался в его кабинет. «Замолчите!» — прошипел Снег. Грюм шагнул к лестнице, поглядел волшебным глазом на Снега, потом прямо на Гарри. У Гарри внутри все перевернулось. Грюм видит сквозь плащ невидимку. Забавное ему должно быть... Представилась сцена. Снег в ночной рубашке у Филча в руках золотое яйцо, а Гарри увяз ногой в лестнице. Кривой рот Грюма сам собой открылся в удивлении. Несколько мгновений они с Гарри глядели друг другу прямо в глаза. Потом Грюм закрыл рот и устремил голубой глаз на Снега. Я верно расслышал. Кто-то залез в ваш кабинет, Снег? — Не важно. Напротив. — Очень важно. Кому надо влезть в ваш кабинет? — У ну, какому-нибудь студенту. На блестящем от пота виске Снега забилась жилка. — Ко мне и раньше забирались. Воровали ингредиенты для зелий из моего личного запаса. Варят незаконные зелья. — Стало быть, ингредиенты для зелий. А не прячете ли вы чего в вашем кабинете? М? Цвет лица Снега из землистого сделался кирпичным, и жилка на виске забилась сильнее. — Вы, Грюм, отлично знаете, что я ничего не прячу, — с угрозой произнес он. — Вы ведь сами тщательно обыскали мой кабинет. Улыбка перекосила без того кривое лицо Грюма. — Это работа мракоборца Снег. Дамблдор велел мне приглядывать. Дамблдор мне доверяет, возразил Снег сквозь зубы. И я отказываюсь верить, что это он, вам приказал. Еще бы он вам не доверял. Он людям верит. Второй шанс дает. А я считаю, есть пятна, которые не смываются никогда. Понятно, о чем я? Снег ни с того, ни с сего схватился правой рукой за запястье левой, будто в этом месте его пронзила боль. Грюм рассмеялся. Идите спать, снег. Я и сам знаю, куда мне идти, а куда не идти, и никто не давал вам права отсылать меня, Прошипел снег и словно разозлившись на себя самого, взмахнул левой рукой. Я имею такое же право, как и выходить ночью по школе. — Вот идите себе! — угрожающе проговорил Грюм. — Как-нибудь еще встретимся в темном в коридоре. — Вы, кстати, что-то вон там уронили? — Грюм указал на карту мародера шестью ступеньками ниже Гарри и у Гарри ноги подкосились от страха Снег и Филч разом обернулись и Гарри решился на отчаянный шаг вскинул под плащом руки замахал Грюму указывая на себя одними губами закричал это моё моё Снег догадался что это лежит и потянулся за картой акция пергамент крикнул вдруг Грюм Карта приподнялась, проскользнула сквозь пальцы снега и опустилась прямо в руки Грюма. — Ошибка вышла, — невозмутимо произнес Грюм. — Это мое. Должно быть, случайно выронил.